все впереди. Сходишь в парикмахерскую, сделаешь решительную короткую стрижку, коротко пострижешься, потом к стоматологу наведешь порядок во рту, купишь зубную щетку новой модели и самую новейшую пасту, потом соберешь и выбросишь накопившиеся ненужные бумажки, бумаги, записки, визитные карточки тех, кого не можешь и не хочешь вспоминать, освободишь свой рабочий стол от всего ненужного. Соберешь по дому и выбросишь наконец-то все ручки, которые не пишут. Почистишь компьютер. Достанешь из шкафа, из пола одежду и обувь, которую точно не будешь носить. Подумаешь и избавишься от той, которую давно не носил, потому что не влезаешь в нее уже. Полюбуешься освободившимся пространством и чистотой. Скажешь кому-то, что больше никогда не беспокоил, а кому-то скажешь, что надо прекратить ссору. Оформишь новую страховку и оплатишь текущие платежи. купишь хороших продуктов, избавишь от старых обрезков холодильник, освежишь его, наполнишь его свежим и расставишь в нем все красиво, самостоятельно вымоешь окна в воскресенье. И возникает ощущение, что жизнь бесконечна, все правильно, уже завтра начнется новый прекрасный этап, и ты молодец. Бодрость, здоровье и все впереди.